Глава 12. Я ожидала услышать от него нечто нервное, вроде «аккуратнее надо быть», но вместо этого прозвучало одобрительное. «Неплохой удар», – Ментос потер лоб, как если бы он получил кулаком по голове. «Я не хотела», – принялась оправдываться я. «Простите, это вышло непроизвольно, я не рассчитала». Даркхан ничего не ответил. Вид у него немного оглушенный, будто он только что проснулся. «Ох, не слабо я его приложила, как бы не остался дурачком до конца жизни». «Ужин подан!» – раздался приглушенный возглас от двери. Мы оба вздрогнули и перевели взгляд в сторону входа. «Благодарю!» – Ментос взял себя в руки и постарался звучать уверенно и твердо. «Накройте на стол!» Отдал он приказ, но ответом ему была тишина. Ни звона посуды, ни шелеста шагов. Даже мне это показалось странным. Даркхан нахмурился и нетвердой походкой направился в гостиную. Я поспешила за ним. «Вдруг в обморок упадет? Он все еще бледен и далеко не так силен, Как хочет казаться. Дракон меня подере, едва различимо пробормотал Даркан себе под нос, а еще меня упрекал в сквернословии, бессовестный. Да они совсем совесть потеряли. Он в негодовании указал на тележку с блестящими эмалированными баранчиками. «Все чисто и цивильно, чем недоволен Даркан. Элиза, подожди меня, я разберусь и скоро вернусь. Ничего не объясняя, претендент на трон вылетел из императорских покоев. Да что вообще происходит? Может, с едой что-то не то? Я подошла к сверкающим колоколам и сняла крышку с первого попавшегося. В нос ударил запах ароматного жареного мяса, от которого закружилась голова. Желудок взвыл на всю императорскую гостиную. Как есть хочется. Простонала я в тон ему. «У меня с утра маковой росинки во рту не было. Где там ходит этот Даркхан? Чтоб ему императорский трон к ягодичной мышце прилип. Куда побежал? Сложно было сначала поесть, а потом начать скандалить. Что мне теперь, ждать его? Да сейчас!» Воровато оглядевшись, я взяла кусочек мяса голыми пальцами, как какая-то дикарка. «Что поделать?» Перед лицом голода весь налет цивилизации сдувается, обнажая первородную животную суть. Мое внутреннее животное так и шепчет мне. Съешь все это, наплюй на приличие, Даркхану еще порцию выдадут, а ты ешь. Ну где там Ментос? Куда он убежал и бросил меня наедине с едой? И неизвестно, когда вернется. Его нет уже минут десять, наверное, а есть хочется. Очередной жалобный стон из моего живота предрешил судьбу ужина. Во фразе «набить брюхо нельзя дождаться» я определилась с запятой. Взяв тарелку, я накрыла пустое блюдо колоколом. Потом все происходило как в тумане. Я скромно присела за императорский стол, на котором впору обсуждать ведение битвы и переброску войск, и буквально набросилась на мясо. Как первобытная женщина, я ела его голыми руками, потому что приборов на тележке не нашла. Одной лишь порции мяса я не наелась, пошла за второй. В следующем баранчике обнаружился десерт. У меня в глазах потемнело от этого сливочного воплощения калорийного вожделения. Все смешалось, сознание померкло и впало в кондитерскую кому. Помню лишь, как я Откусывала кусочки, по рту растекался волшебный вкус ванили, сливок и сдобы, а я все кусала и кусала, чуть-чуть постановая от удовольствия. Если бы кто-то подслушивал под дверью, он мог бы решить, что я тут предаюсь плотским утехам. В каком-то смысле так оно и есть. Я почувствовала себя вором, которого вот-вот застигнут на месте преступления. «Стою над тележкой и ем руками, как какая-то дикарка. На меня и так косятся, а если застанут в таком виде, то и вовсе будут говорить, что Даркхан себе невесту из леса привел. Поэтому я поспешила закрыть баранчик и привести все в такой вид, будто никто не набрасывался на еду, как какое-то животное. Она сама мне в рот прыгала». Насытившись, я вдруг поняла, что смертельно устала. Ноги гудят, глаза слипаются мысли заволакивает сонный туман. Где там Даркхана драконы носят? Я скромно присела в мягкое кресло у окна, но стоило мне расслабиться, как я провалилась в сон. Помню, сквозь сонное полотно мне слышались отдельные звуки. Звон посуды, чье-то тихое бормотание, осторожные шаги. В какой-то момент я сквозь сон ощутила, как меня поднимают на руки. Первым порывом было проснуться, воспротивиться, возмутиться. Вот сейчас так и сделаю, только посплю немного. Я проснулась резко, как от толчка. С просонья даже не вспомнила, где нахожусь. Мне показалось, что я вновь заснула на дежурстве и увидела дурацкий сон, про чудаковатого Даркхана с претензией на трон. Но подо мной не жесткий матрас и не диван в сестринской. Я чувствую удивительно мягкую перину, нежное, почти шелковое постельное белье и большую мягкую подушку под головой. Но ведь в сестринской и в моей квартире подушки маленькие, почти декоративные.